У капитана было большое улыбающееся лицо. Он приветливо посмотрел на нас своими кабаньими глазками и сразу же заявил, что давно уже не занимается политической деятельностью, хотя мы собственно ничего не слышали о капитане тогда, когда он ею занимался. Капитан схватил нас за руки, посадил на диван и сразу же, не теряя ни минуты времени, заговорил.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 Просыпаюсь ровно через час. И что бы вы думали? Семь зубов запломбированы. А я даже и не слышал. Чудо медицины, а? Когда мы поднимались к себе по лестнице, капитан громко кричал нам вдогонку: "Только уж, пожалуйста, господа, дамам не гу-гу". При этом он показывал на свои розовые щёки.